Глава 16. Заведение Морли напоминало пустыню. Когда я вошёл, меня приветствовали лишь полутёмный зал и непривычное молчание. Вглядевшись в пустынную даль, я разглядел рохлю, протирающего стаканы за служебной стойкой. Что за чёрт? Мы сегодня закрыты, приятель. Заходите в другой раз. Эй, это же я, Гард. Рохли покосился в мою сторону. Похоже, у него вдруг испортилось зрение. Он демонстративно выразил изумление, но своего мерзкого отношения не изменил. А, да. Но тогда я должен был сказать, что мы дважды закрыты для тебя, Гаррет. Но уже поздно. Ты успел втроить Морли в своё дело. Где все? Морли закрыл лавочку. Думаешь, какой дурак зайдёт, увидев этот цирк у порога? Сам-то он здесь «Не!» Рохлиан не горел желанием делиться информацией. «Большинство ребят Морли считают, что я нещадно пользуюсь добротой их босса. Они ошибаются. Он вовсе не добряк. Просто за ним имеется небольшой должок. Однажды, когда он проигрался в дым, я помог ему избежать долгого заплыва с камнем на шее. Морли же вместо благодарности учинил мне пару приколов. Так что долг с той поры только возрос». Что у тебя от него надо? Просто поговорить. Понятно. Это было сказано таким тоном, будто он сажал меня в дерьмо. Он ничего не просил передать. Просил? Сказал: "Дай ему пиво и пусть ждёт моего возвращения". Пиво? В домике радости никогда не водилось ничего такого, что можно было пить, если не считать бренди там, наверху в комнате Морли. Бренди предназначалось для привилегированных гостей женского пола, которые обычно при моём появлении ныряли под одеяло, опасаясь, что я слежу за ними по поручению мужей. Рохля выставил перед собой небольшой бочонок и схватил самую большую кружку. Я приблизился, когда он её уже почти наполнил. Было заметно, что бочонок вскрыли раньше, а Трохли разлила пивон. Я ухмыльнулся. И еще одна овца из стада Морли, не исповедующая религии своего пастыря. Рохля притворился, будто не понимает, почему я скалюсь. «Плоскомордого не видел?» «Не». «Морли скоро вернется?» «Не знаю». «Не знаешь, куда он двинул?» В ответ он молча покачал головой, видимо, опасаясь, что от этой безудержной болтовни у него может заболеть глотка. Классный собеседник этот Рохля. Всегда у него на готове остроумный ответ. Чтобы не подвергать себе дальнейшему унижению, я принялся за пиво. Оно пошло просто отлично, даже слишком. Позволив Рохле нацедить еще кружку и ополовинив ее, я подумал о том, сколько мне уже пришлось принять сегодня. Какой смысл заниматься беготней по утрам, если я все равно обрекаю себя на то, Чтобы стать таким же пузаном, как рохля. У тебя не найдётся чего-нибудь пожевать. По уродливой роже рохли широко расползлась зловещая улыбка. Он ещё не успел направиться в кухню, как я пожалел, что спросил. Вот он, час расплаты за все мои прегрешения. Рохлев вскоре появился, неся нечто холодное и скользкое, размазанное на подстилке из липкой разваренной лапши. Подарок шефа. Жратва выглядела смертельно опасной, да и на вкус оказалась такой же. Теперь я понимаю, почему все ошивающиеся у вас гибриды столь омерзительны. Разве можно быть иным, питаясь вот этим? Рохли хихикнул, весьма довольный собой. Я доел. Чтобы проглотить эту отраву, надо было припомнить, что мы жрали, служа в королевской морской пехоте. Тогда я мог ковырять ложкой в дерьме и ощущать сытость. Ввалился плоскомордый и с ходу спросил: "Где ты шлялся, Гэрт?" Я ввёл его в курс дела. "Я слышал о бельчонке, ни черта не понимаю, что с рыжей". Плоскомордый сразу помрачнел. Она скромненько пошла домой и исчезла. Покачав головой, он продолжил: "Я пошёл вслед за ней, хотел задать парочку вопросов". Посмотрел весь дом. Там ее не оказалось. Знаю, что она не выходила. Вышли только два человека, совсем другие. Она так и не появилась. Пожав плечами, он забыл обо всем. Это перестало быть его проблемой. Они что, хотели тебя замочить? Похоже на то. Немного помолчав, плоскомордой вздохнул и крикнул. Эй, Рохля! Навали мне двойную порцию того, что ты приволок Гарту. Он обернулся ко мне. Где Мурли? Не знаю. Рохля не хочет говорить. Ха. Теперь и что да встрял из-за бельчонка? Ты за что собираешься делать? Не знаю. Правда, у меня имеется зуб кое на кого. А как правильно говорит Чода? Спускать ничего нельзя. Плохо отражается на бизнесе. Думаешь, торнадо прирезало бельчонка? Может быть. Похоже, что до хочет выяснить. Сильно дымится? Да. Наверное, давно не было повода кого-нибудь пришить. Лоскомордой высасал примерно скварту пива, заглотил принесённую рох лишь ротву и откинувшись на спинку стула, произнёс: Интересный был денёк. Ну, мне пора домой. Меня там девочка ждёт. С этими словами он убыл. Некоторое время я посидел спокойно. На дворе начинало смеркаться. Подождав ещё немного, я спросил у Рохли: "Ты уверен, что Морли не сказал, когда вернётся?" "Уверен". Рохли, похоже, оставался единственным во всём заведении. Куда подевалась остальная прислуга? Где наконец Садлер, который должен был открыть штаб-квартиру в Доме Кирадости? Дед Дьявол, его побери сам Морлидоц. Я подождал ещё немного, потом ещё. А когда мне больше ничего не оставалось сделать, я продолжил ожидание. В конце концов, поднявшись, я бросил: "Я пошёл домой". "До встречи", осклабился Рохля, провожая меня к дверям. Он поспешно запер замок, опасаясь, что я передумаю и решу остаться. В небе носились маркары Заполняя воплеми ночь, я вспомнил, как Дин говорил, что сегодня у нас на ужин яблочный пирог и выругался: "Это ж надо, набить себе брюхо речным илом у Морли и не оставить места для приличной стряпни". Вечно со мною так.